Глава 40. Я сидела на диване, рассеянно перебирая ампулы с лекарством и пару шприцев в целлофановых упаковках. Можно было проигнорировать последние две инъекции, потому как ощущала я себя очень даже хорошо, и плевать на рекомендации доктора. Много он понимает. Не хочу я больше этих уколов, не стану больше трястись перед процедурой и ждать, пока Вэри коснется кожи теплыми пальцами, зашепчет что-то заботливое. С этими мыслями положила все в бумажный пакет на столик, а потом, поднявшись, поплелась в свою комнату. Я уже была на середине лестницы, когда ступени за дверью скрипнули. Сердце замерло в груди, ноги ослабли, тени во всех углах комнаты сгустились и показались мрачнее. На пороге кто-то стоял и не решался постучать или войти. Память услужливо подсказала, что за братом я так и не удосужилась закрыть замок. «Беги, прячься!» — шептала трусливая часть моей сущности. Стены зашептали. Но что-то заставило меня сойти вниз, вынуть из подставки кочергу и двинуться к двери. Та неожиданно распахнулась, и в проеме показалась огромная сумеречная фигура. «Горячая встреча!» вкрадчиво произнес мужчина, выходя на свет. Оружие выпало из моих ослабевших пальцев, и я всхлипнула, обхватив себя за плечи. «Ты чего это?» – спросил Смол и осторожно прикрыл дверь. «Что случилось?» «Кажется, я все испортила», – произнесла срывающимся голосом. «Что именно?» Мужчина неспешно обходил мебель, чтобы подойти ближе. Я испугалась и обидела Вэри. «Страхом?» — уточнил гость. «Разве можно этим напугать?» Что-то в его улыбке показалось мне неправильным. Может, дело в том, как скривились его губы, как мелькнули тонкие зубы. Доктор бросил на стол беглый взгляд и вдруг спросил, «Играешь в больничку?» «Кто ты?» Я попятилась, неловко нащупывая стопой ступень. В груди разгорался пожар». Сердце колотилось в сумасшедшем ритме, ладони взмокли. Пространство мерно заколыхалось, словно воздух стал горячим. Тамила, «Не подходи!» — я выставила перед собой руку. Лицо мужчины, до того выражающее озабоченность, вдруг потеряло даже намек на прежнюю эмоцию. Она сползла с него, как пузырящаяся под огнем краска. Передо мной стоял ублюдок в змеиной шкуре. Он усмехнулся, уже не скрывая иглоподобные клыки. «Ты не забыла меня, вкусная девочка?» Я вцепилась в перила, чтобы не упасть. Кочерга лежала под ногами, но наклоняться за ней было некогда. Проскочила мысль о том, что никто не поверит, что мерзавец нашел меня и принял образ доктора. Меня опять посчитают безумной, начнут сомневаться, вызовут психиатра». «Сама пойдешь со мной или выберешь другой путь?» Мерзавец облизнулся тонким языком с раздвоенным кончиком и зажмурился, словно испытывая удовольствие от лакомства. В памяти не вовремя всплыли воспоминания, что змеи таким образом ощущают запахи, а от меня, наверное, несло ужасом и отчаянием. От этой мысли стало тошно, будто я кусок пиццы на картонке, а он, развернувшись, я метнулась наверх по ступеням, И, как бывает в мутном сне, ноги стали ватными. Каждый шаг давался с превеликим трудом, будто я увязла в текучем песке. Однако мой преследователь не ощущал таких трудностей. Не успела я проскочить даже середину пролета, как жесткие руки ухватили меня за плечо, разворачивая к себе. Я зажмурилась, чтобы не видеть это мерзкое ухмыляющееся лицо с раскрытыми круглыми глазами, широченным ртом без губ и плоским носом. Я ненавидела себя за трусость, за то, что не могу. "Тамила", раздался голос брата, рассекающий реальность на две части. Отчаяние захлестнуло меня новой волной. Ублюдок теперь копировал голос Вэри. Хотел, чтобы я посмотрела на него вновь, попала в оцепенение под змеиным взглядом. "Ненавижу", прохрипела я. Собственный голос показался мне ломким и неестественно громким. Тами котенок, открой глазки. Прозвучало прямо над ухом, и теплые широкие ладони подхватили меня под лопатки. В нос проник запах лосьона для бритья. Это было слишком даже для ублюдка. От чего-то боль полоснула кончики пальцев. Я не была к ней готова, и от того взвизгнула, пытаясь оттолкнуть от себя врага. Ладони в миг стали горячими и влажными. От неожиданности я распахнула глаза и увидела лицо брата. Оно было искажено странной эмоцией, будто он испытывал боль вместо меня или вместе со мной. Убей меня на этот раз, взмолилась я. Иначе я сделаю это сама.